Глава 13. Четверг. 10 января. День. Париж. Бульвар Осман. Степан Вакарчук, он же Стивен Вакар, он же Брайан Уордхалл, вышел на станции опера. «Тоже мне метрополитен!» — пренебрежительно скривил он губы и зябко ежись. Сырой ветер задувал по бульвару Осман, как в рукотворном ущелье. «Конечно, парижская подземка куда опрятнее Нью-Йоркской, но разве можно сравнить их с московским метро? Да и как найти сходство между бараком и дворцом?» Степан усмехнулся. Ностальгия пробивает, однако. Не сказать, что он тоскует по зеленому лепету березок, но тянет. Вздохнув, Вакарчук зашагал мимо парижской оперы величественного творения молодого Гарнье к месту назначенной встречи. «Надо же! Тут недалеко высится храм всеобщего потребления, галерея Лафает, а ему без разницы. Присытился жирный кот». Да, сожмурился Степан. Его желания давно исполнены. Насмотрелся он на этот драный запад до тошноты. Набродился по неоновым джунглям. Сам стал капиталистом. «Миллиарда два уже стоит. С хвостиком». Можно сказать, что быть тут и делать деньги – его работа. Да не можно, а нужно. Так и есть. И он берет на себя повышенные социалистические обязательства, успешно выполняет и перевыполняет план. Ускорив шаг, Вакарчук отворил дверь кафе «Делапе» и вошел в тепло, напитанное запахами сдобы и свежемолотых зерен арабики. Питавранову он узнал сразу. ЕП сидел за отдельным столиком у рифленой колонны, задумчиво цедя капучино. «Хелло!» — обронил Степан. Сняв кашемировое пальто, он небрежно передал его местному халдею. «Приветствую вас, сэр!» — любезно ответил чекист. Его английский был безупречен. «Я ничего пока не заказывал, так что...» «Мой ход!» — кивнул миллиардер, досадуя на провинциальность американского выговора. «Гарсон!» Официант материализовался, услужливо сгибаясь. «Сельвупле на двоих. Конфи из утки фуагра». Покорчук глазами пробежал меню. «Кеннеля из Амара, М -м -м. «Гребешки, маринованные в лимонной икре». «И, и разумеется, луковый суп кафе де ляпе». «Недурно», — улыбнулся Петавранов. Вы не растеряли вкус, питаясь грубыми бигмаками. Как истинный американец, фыркнул Степан. Не пойму, то ли вы меня комплиментом одарили, то ли тонко поиздевались. Средняя арифметическая. Отвеселившись, Вокорчук посерьезнел. Как там мой чингачгук? Нормально, кивнул ЕП. Вышел на связь в Ашхабаде, отметился в Москве. Да. — закручинился Степан. — Это ж сколько уже тайных миссий вокруг одного михи закрутилось. Операция «Хиллер» перетекла в «Нестрома» и накрылась. Продолжилась операция «Феникс». Отпучковалась операция «Интеграл». — И накрылась, — подхватил Питовранов с улыбкой. — Сейчас мы ведем операцию «Метель» вокруг одного михи. Да и ваша операция «Сафари» косвенно связана с ним же. «Ну да», — насупился Вакарчук. Вышкаленный официант живо накрыл на стол и с поклоном удалился. «Если бы косвенно», — брюзгливо заворчал Степан, раскладывая салфетку. «А то ведь напрямую. Не устрой Миха Вендетту с барухом, сафари тоже бы накрылась». «Ага», — затянул чекист, едва скрывая нетерпение. «Стало быть, не зря вы миллиардами ворочали. Не томите». Ну насчет координаторов я уже докладывал», — сказал Вакарчук в полголоса и наклонился в сторону. «А тут точно можно говорить?» «Проверено», — успокаивающе кивнул Питовранов. «К тому же здесь наш человек». Он улыбнулся, вспомнив комедию Гайдая. «И аппаратура при нем». «Ну, тогда ладно. Ешьте, а то остынет». «Ммм, супчик что надо». Умолотив пол тарелки, Степан продолжил, интимно понижая голос. «Совершенно случайно подслушал пьяного Моргана. Был какой-то званый обед. но ну, не буду цитировать, слишком много нецензурщины. А в сухом остатке кое-что интересненькое. Подтвердились наши прежние подозрения. Координатор существует в единственном числе и проживает где-то в Англии, может, в замке». «Но, скорее всего, в каком-нибудь старом поместье, на отшибе, в глуши». «Да, это значительно, очень значительно сужает район поисков», — оживился чекист. «Превосходно, просто превосходно. Могу со своей стороны тоже поделиться совсекретными сведениями. Возможно, они вас лучше сориентируют. В общем, по нашим прикидкам, сфера влияния координаторов...» «Координатора включает в себя Северную Америку и Европу. Частично Австралию и Южную Америку. А вот в Азии свой властелин мира». «Ага». Вакарчук сосредоточенно резал серебряным ножом аппетитный кусочек утятины. «Тогда... тогда возможен, так сказать, пограничный конфликт на глобальном юге». «Сэр», — хитро улыбнулся ЕП. «Вам не кажется, что стычка давно идет? Вспомните войну во Вьетнаме. А китайская агрессия против того же Ханоя? Ну, тут можно что угодно притянуть. События в биафре партизанскую гирилью в Колумбии, свержение Альенде. Хотя, если хорошо подумать да поискать следы...» м -м -м -м -м. Степан капризно скривил губы. «Омар хорош, но на Кубе я ел таких засущие копейки. А уж до чего здоровенные!» «Из моря на гриле, «Да!» — мечтательно сощурился Питовранов. «О, совсем забыл спросить. Вы здесь по делам?» «Ага», — кивнул Степан, сосредоточенно жуя. «Да чего ж мешают чертовы санкции? Свобода торговли называется!» «Пришлось всю логистику на окольные пути переводить. Во Франции или там в Италии закупаю советские компьютеры и морем отправляю их в Мексику. А уже оттуда завожу в Штаты». «Чёрт что! Торгую из-под прилавка!» — фыркнул он негодующе. «А, впрочем, я не в накладе. За комментарными очередь». «Тогда давайте выпьем на прощание», — улыбнулся чекист. «За стабильность и процветание». «О, в рифму получилось!» «Мы ж не заказывали!» — задрал брови Вакарчук. «А кофе на что?» И две чашечки тонкого фарфора коротко прозвенели, сойдясь. «Пятница, 11 января. Вечер. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410». «Не жди!» — отрывисто сказал Чак, стягивая и выворачивая камуфляж. — Могу и до утра задержаться. Если что, вернусь завтра в то же время и тем же... Э... И тем же манером, — подсказал Мануэль с легкой улыбкой. Выражение лица под маской не заметишь, да еще в потемках, но голос Фуэнтеса выдавал добродушие. — Вот именно, — сухо заключил призрак медведя, влезая в камуфляжную накидку. С изнанки белую ткань чернили полосы и пятна. Самое то. «Хаста пронто, амиго!» — попрощался Мануэль, по-прежнему улыбаясь. «I'll be back!» — вырвалось у Чака. Пригибаясь, он выдвинулся к опоре лэп, тяжело печатая шаг. Прислоняясь к стылому металлу, снял снегоступы и натянул толстые перчатки. Термокостюм сам по себе изолированный, однако проводов лучше не касаться. Напряжение здесь не самое высокое, но бьет-то током. Цепляясь за перекладиной, призрак медведя вскарабкался наверх опоры и ухватился за грозозащитный трос. Провода вытягивались совсем рядом. Они угрожающе гудели, словно предупреждая. «Не влезай, убьем!» Коротко выдохнув, Чак вскинулся, цепляясь ногами за гроза трос, и заскользил на высоте, ускоряясь. Холодком прошел испуг. Опереться больше не на что, под ним лишь воздух, а метрах в десяти ниже — снег. Упадешь — скорую помощь не тревожь. Индеец сползал все быстрее, как бусина на шнурку, но тормозить нельзя. Резкий уклон вскоре спрямится. Так и вышло. Чак завис, едва одолев стену, замыкавшую объект в квадрат. Перехватываясь, призрак медведя добрался до концевой опоры и осторожно спустился на плоскую крышу. Подрагивавшие ноги ушли по колено в снег. «Посчиталку!» — усмехнулся Чарли и снял с пояса моток веревки. «Возвращаться обратно тем же манерам будет трудно. Изображать из себя паучка, лапками перебирающего паутинку. Ладно, не время думать о дороге назад. Он в пункте назначения». Канат, накинутый петлей на опору, размотался обоими концами до самой земли, и Чак съехал по нему, шурша перчатками. Внизу, в узком пространстве между тех блоком и стеной, снег лежал неубранный, продавленный валенками местных лентяев. Вот и лопата воткнута в наст. Ну, ему же лучше. Призрак медведя глянул вверх, откуда свисали плетеные веревки. Боязно лишаться пути отступления, но не оставлять же такие явные следы. Потянув за канат и перебирая его руками, индеец отшагнул. Веревка с шелестом опала в снег. Чак быстро смотал ее и зарыл в сугробе. Шагнув, выглянул из-за угла. Главный корпус, виденный ранее издали, выселся теперь перед ним всею своей неуклюжей громадой. Чак измерил взглядом высоту. Метров 25 или больше. И на всех этажах светятся окна. То стрельчатые, как бойницы, то щелястые, будто амбразуры. Интересный стиль. Научная крепость. Прокравшись к воротам блока эксплуатационников, он потянул на себя тяжелую дверь. Та отворилась без шума. Внутри держался холод, гудел трансформатор, горбели сетчатые кожухи. Пахло смазкой и пылью. в сторонке хлипкие с виду перильца огораживали широкий проем вроде атриума куда спускались тросы из кран балки замершей вверху индейец сориентировался и пробрался мимо вакуумного насоса к крутому металлическому трапу уводившему на цокольный этаж поглядывая и прислушиваясь чак трусцой одолел пустынный коридор по обе стороны теснились ворота складов химпрепараты кип «Электрооборудование, спецодежда». Наверх вела обычная лестница. Легкими скачками призрак медведя поднялся в тёмное фае. Лишь дверь первого отдела стояла приоткрытой, выпуская свет и негромкие голоса. Индеец улыбнулся. «Похоже, дежурные режутся в преферанс. Бдят вовсю. А на втором этаже тишина». Лестничная клетка доносит отдаленный гомон сверху. Чак замер. За дверью аналитического отдела послышался чей-то говор и ответный смех. Ладно. Индеец не стал доставать оружие, но кобуру расстегнул. Вот. На массивной двери висела простенькая табличка. Лаборатория локальных перемещений. Ему сюда. Правда, тут кодовый замок. Чак толкнул створку, и та подалась, пропуская в обширное помещение, залитое ярким голубоватым светом. Призрак медведя шагнул на галерею, ступая с крадом. Это было излишне. По лаборатории гулял тяжкий гул, бросая в дрожь пандус под ногами. Прямо за балюстрадой кучковались коробчатые формы компьютеров, пультов, мониторов, а напротив, у стены, глыбилась кубическая камера. то ли конец ускорителя, то ли сама по себе. Она отливала блеском толстого стекла и матово отсвечивала массивными сегментированными наплывами, вверху и в основании. Сегменты, схожие с дольками нарезанного пирога, медленно сдвигались и раздвигались, отчего низкое гудение то взвивалось грубым воем, то опадало в нептунический язык. Единственный обитатель лаборатории стоял в напряженной позе, Сложив руки за спиной и всматривался за прозрачную стенку камеры. По двойному стеклу гуляли разводы зеленого сияния, извиваясь и скручиваясь, распуская мгновенные сполохи чистейшие спектральной синевы. Чака цвета музыка напрягала, а человек в белом халате не обращал на нее внимания. Привык. Индеец пригляделся. Что-то явно шло не так. Ученый в сердцах шлепнул ладонью по камере, отчего сияние замерцало, расступаясь трепещущими кругами, и резко обернулся, тыча в красную кнопку на пульте. Искривленные губы цедили забористую ругань, а злость делала взгляд Михи колючим. Да, это был он. Предиктор с плохоньких фотографий. Настоящие, а не как вальсов. Зеленые переливы угасли, басистый гул спадал. Сделав глубокий вдох, призрак медведя откинул капюшон и стянул белый подшлемник. «Здравствуй, Миха!» «Там же, позже». «Ничего у меня не получалось. С самого утра и...» Я глянул на часы. «Ну вот, уже полвосьмого, а толку ноль. Ведь главное, все же проверено и перепроверено, просчитано не по одному разу, настроено как надо». Заброс в прошлое на полторы минуты. И ничего. Образцы просто исчезали. В принципе, я жал на пуск, загодя ощущая неприятное послевкусие неудачи. Если бы моя модель была верна, то 90 секунд назад брусок бронзы уже возник бы на подставке. С тем же самым клеймом, что и на образце, который я только собираюсь уложить в белую окружность. Бронзовый аналог, заброшенный мною минуту спустя. И ничего. Я все перепробовал, сражаясь с бездушным временем на остатках воли и детского упрямства. Бестолку. Образцы не могли просто исчезнуть, пропасть, нарушая закон о сохранении. Тахионное поле куда-то переместило бруски. Знать бы еще куда. Может, в этот самый момент полежка, выточенная из березы, падает в первобытный костер, А бронза растекается лужицей миллиарды лет спустя на пустынной земле, что колится в фотосфере Новосолис. Откуда я знаю? Но одно мне ясно. Кандидат физико-математических наук Гарин М.П. Бездарь и дебил. Нет, лучше так. Дебил. Развернувшись, я хлопнул по красному грибку и резко сунул руки в карманы. «Здравствуй, Миха», — упала с галереи. По пандусу спускался ладно скроенный мужчина средних лет с длинными, почти до плеч, истине-черными волосами и смуглым лицом медного оттенка. В его бесстрастном голосе чувствовался акцент, и память услужливо подсказала адрес Средняя Азия. Вы не представились, холодно ответил я, нащупывая сквозь халат за поясную кобуру с пассеем. если что выхвачу и так на вскидку. опять шпиона диверсанты ах да чего же мне захотелось стиснуть рукоятку Потяну, отрывая пару пуговиц перекашиваясь и нажму на спуск в белой ткани затлеет дырка зато и в этом джамшуте проверчу отверстие по паспорту я шертагиров спокойно представился джамшут а по правде «Меня зовут Чак-призрак-медведя». «Индеец?» — вытаращился я, теряясь. кота с достоинством подтвердил Чак. «Несколько лет назад я помог скрыться на кубе Леонарду Пелтиеру. Можно сказать, по твоей наводке. А затем сам бежал, спасая Степанова Корчука и Максима Вальцева. Макс изображал тебя. В Гаване мы разделились». Не знаю, может, КГБ держат в секрете операцию «Сафари», но мне плевать. Степану предложили заменить погибшего американца, миллионера Уордхэлла, чтобы проникнуть в секреты сверхбогачей. Я остался со Степаном, играл роль его телохрана Мануэля Баки. А не так давно Мануэль Бака исчез. Зато ожил Чарли Гоустбир и вернулся в спецназ ЦРУ. «Мой бывший командир, нормальный мужик, сразу опознал подчиненного. А начальство повыше рангам удовлетворилось слюнявой легендой о том, как меня похитили коварные агенты КГБ, да как я героически дропанул. Так было нужно. Иначе я бы не смог или не успел бы попасть в спецгруппу «Сигма». Директор ЦРУ отправил ее за тахионными секретами русских». «Очень трогательно», — заценил я. «И чего ты хочешь, краснокожий брат мой?» По губам призрака медведя скользнула усмешка. «Помочь тебе, бледнолицый брат». «А вот тут мы сходимся, Чак!» — разнесся веселый голос. Мы с индейцем одинаково дернулись, оборачиваясь к дверям. На галерею вышел чернявый парень приятной наружности и явно южных кровей. За его спиной маячил генерал-лейтенант Иванов. «Борис Семенович?» — несколько нервно воскликнул я. «Ой, только не говорите, что наша встреча совершенно случайна». «Не буду», — ухмыльнулся чекист, пропуская в лабораторию целый отряд — Рустаму, Мара и трех царевичей. Светловолосый Иван Третий мне залихватски подмигнул, а остальные засверкали улыбками. Вот сейчас снимай рекламу зубной пастой. «Чак!» — заговорил Борис Семёнович душевно. «Я в курсе твоих талантов ганмана, но оставь кабуру в покое. Лучше займи правую руку чем-нибудь полезным, в носу поковыряйся, что ли». «Я арестован», — хладнокровно осведомился индейец, вскидывая голову. «Нет», — в том же тоне ответил генерал-лейтенант и хлопнул чернявого по плечу. Позволь тебе представить Мануэля Фуэнтеса, спецагента главного управления разведки Республики Куба. У призрака медведя дрогнули губы, намечая улыбку. Оперативный псевдоним Ранчера, прищурился он. Мануэль, и без того радостно возбужденный, захохотал, поворачиваясь к Иванову. «О, я же говорил, комарадо-генераль, наш человек!»